Глава 10. Антон. Я ей надышаться не мог. Лежал рядом с ней, спящей, и едва не мурлыкала от удовольствия. Такой кайф, такое счастье. Я даже подумать не мог, что она настолько мне доверится. Конечно, мне предстоит преодолеть ещё великое множество её страхов, но если учесть, насколько непростыми были для неё последние дни, то её доверие ко мне действительно бесценно. Марта пошевелилась во сне и что-то неразборчиво пробормотала. Я мягко погладил её по голове, и она затихла. Я против воли улыбнулся, радуясь ещё одной победе. Её ко мне тянет. Она чувствует себя со мной в безопасности. До встречи с Мартой я даже подумать не мог, что всё время своей жизни я находился в поиске. Постоянная смутная тревога и чувство неполноценности. Стало понятно для меня лишь сейчас, после встречи с ней. Сейчас на душе был покой, а я чувствовал себя цельным. Ближе к утру я всё-таки заснул. Организму тоже нужно давать отдых, иначе он выйдет из строя. Мне всегда было достаточно и пары часов для восстановления сил. Так что проснулся я раньше Марты и ещё некоторое время любовался ею. Какие у нас на сегодня планы? Спросила она, не открывая глаз, но я ещё минут 5 назад понял, что она проснулась, так что любоваться ей не перестал. Нужно приучать её к совместному просыпанию. Я обещал свозить Ифима на рыбалку, напомнил. Она тут же открыла глаза и с беспокойством на меня посмотрела. Это, наверное, опасно, неуверенно сказала она. Я сел на кровати и удивлённо посмотрел на свою женщину. Ты ни разу не была на рыбалке? уточнил осторожно. Она тоже села, прикрылась одеялом до подбородка и покраснела до кончиков ушей. Нет, еле слышно. Раньше статус не позволял, а потом и вовсе не до того было, выжить бы, пробормотала она. Я выдавил из себя улыбку. Хотя сейчас больше всего на свете хотелось прижать её к себе, успокоить. Значит, сегодня мы это исправим, максимально радостно сообщил я. Сейчас мы позавтракаем, попросим Клавдию собрать нам что-нибудь с собой, а мы пока с Ефимом съездим за снастями. Да есть у нас в мае один магазин. Ой, а можно мне с вами в магазин? вдруг оживилась она. Конечно, кивнул. Так даже лучше будет. Но ей лучше не смотреть на червей и опарышей. Хорошо, что наши озера никогда не замерзают, а то с рыбалкой глубоко осенью могли бы возникнуть проблемы. А мне так хотелось показать ей то, как у нас на самом деле может быть хорошо. «Тогда нужно будет купить две удочки». «Две?» – нахмурилась она. «У меня есть своя», – пожал ее плечами и встал с кровати. Когда Марта сдавленно ахнула, я даже не обернулся. Давай ей возможность рассмотреть себя при свете дня. Ведь в одних трусах она меня толком не видела, только вечером в полумраке. И тогда, на озере, когда я в отчаянии разделся догола. Потому и с одеждой сейчас возился дольше обычного. В мае у мужчин нет права на принуждение женщины. Это табу. Но может быть, если она меня хорошо рассмотрит, Хозяюшка, я завтрак приготовил, произнёс голос домового от двери. Да, хорошо, сдавленно ответила Марта, но с места не сдвинулась. Пришлось мне быстро одеваться и избегать из спальни, чтобы не смущать свою женщину перед домовым. Странные у нас всё же отношения, но мне нравится, потому что других и с другой мне не надо. Ефим уже сидел на кухне и завтракал с раточным видом. Увидев меня, он быстро прожевал отправленный в рот омлет и немигающим взглядом принялся на меня смотреть. Мне даже не по себе стало. Что, спросил я негромко. Парень вздохнул, нахмурил брови и глухо сказал: "Клавдий говорит, что вы у мамы в спальне ночуете". Он отодвинул от себя тарелку и опустил взгляд. Да, кивнул я. Теперь понятно, почему меня сегодня на вы величают. То есть вы мой отчим, подобрал он слово. Я тихо хмыкнул и сел напротив него за стол. Кажется, у нас назрел серьёзный мужской разговор. Ефим, твоей маме по ночам снятся кошмары, начал я с самого простого. Мальчик кивнул, признавая, что действительно снятся. Я всего лишь сплю рядом с ней и успокаиваю её в такие моменты. Начал с чистейшей правды, и Ефим еле заметно расслабился. Но твоя мама мне очень дорога, и я хотел бы ухаживать за ней по всем правилам. Также не стал скрывать своих намерений. Парень вскинул брови и склонил голову набок. То есть То есть ты жениться на ней хочешь? наконец переспросил он в нормальной форме. Хочу, кивнул. Ефим задумался на секунду. Если ты сделаешь ей больно, я попрошу Вёркиного мужа убить тебя, пригрозил он. Я не хочу делать ей больно. Твоя мама нравится мне счастливой, объяснил как мог. Мальчик только фыркнул, но говорить больше ничего не стал. подвинул тарелку с омлетом обратно к себе. Я же сделал себе мысленную пометку о том, что поговорить с сыном Марты стоит ещё пару раз для закрепления. Умирать пока не хотелось, но я прекрасно понимала, что в случае чего хозяин не пощадит. За причинение вреда женщине в мае грозит смерть лишь хозяину, однажды сошло всё с рук, потому что там женщина получила три предупреждения не подходить, но всё равно полезла. И то, Рада потом сама эту неразумную выхаживала. После завтрака, пока домовой собирал нас в дорогу, мы с Мартой отправились в санаторий, чтобы проведать её пациента. Странно, что Алиса испугалась при виде моей женщины. Что случилось? Забеспокоилась Марта. Мальчик ночью просыпался и спрашивал про маму. Надежда сказала, что его матери больше нет. Нервно сцепив руки, сообщила она. Мне пришлось приехать. Что? В ужасе переспросила Марта. Марта Мироновна, у него очень сильная способность к убеждению. Ей очень тяжело сопротивляться, устало ответила девушка. Он сейчас в сознании? Марта быстро набросила на себя халат. Да, но показатели упали. До палаты мы бежали чуть ли не бегом. Лишь притормозив у двери, дали себе пару секунд на передышку. Марта мужественно открыла дверь и зашла внутрь. Мальчик тут же обратил на неё своё внимание, чуть принюхался, улыбнулся уголками губ. Привет. Ты как? тихо спросила она, взглядом отослав его в взвинченную надежду. Ничего не болит, чуть слышно ответил ребёнок. Кажется, голосовые связки у него не слушались. Мамы нет? убито спросил он, уже зная ответ. Нет. Марта грустно улыбнулась, хотя никаких способностей в это время ребёнок не применял. Но у тебя есть отец. Ненавижу его. Он маму убил, прошептал малец, тут же изменившись в лице. По палате пошли колебания. Так, кажется, у нас тут хозяин наоборот образовался. Ментальный Это был не твой отец, а твой отчим, встрял я в разговор, переключая внимание на себя. Мальчик прищурился и перевёл взгляд на меня. Но мама, твой биологический отец едет сюда. Прибудет через несколько дней. Он обратень и никогда от тебя не откажется, отчеканил я, предупреждающе подавив его силу. С хозяином это иногда срабатывало. Парень вжался в кровать и теперь смотрел на меня с опаской. Вот увидишь, он хороший, улыбнулась Марта. И тебе есть ради чего жить. Малец молчал минуту, переваривая информацию. Ты хороший, решил он, глядя на своего лечащего врача. Но врачи говорили, что я не выживу. Так зачем мы нашли для тебя лекарство? Ты не просто выживешь, Но и будешь совсем здоровым. Вот увидишь, улыбнулась Марта. Нужно только немного постараться. Адам опять задумался. Я дождусь отца, совсем по-взрослому согласился он, закрывая глаза. И не пугай местьёр. Они не виноваты в том, что ты здесь находишься, предупредил я, и его подбородок чуть качнулся, показывая, что он меня понял. Зачем ты так с ним? — спросила Марта, когда мы вышли из лечебницы. — Как со взрослым? — переспросил я. Она кивнула. — Потому что лекарство дало ему силу, с которой ему предстоит справляться. Для этого ему предстоит повзрослеть в течение очень небольшого периода времени. Я отправлю хозяину сообщение, чтобы он в ближайшее время показался этому Адаму на глаза. Мальчишка меня сегодня испугался и предупреждению внял их. Но лучше, чтобы внушение у него было один раз и на всю жизнь. А если сердце не выдержит, испугалась она, остановившись. Пришлось обнять её одной рукой за плечи и повести в сторону дома. Выдышит. Он идёт на поправку, так что сил у него для этого достаточно, хмыкнул я. Ефимов в нетерпении топтался на крыльце, а рядом стояла огромная корзина, накрытая полотенцем, и мои снасти. Меня Клавдий из дома выпер и начал генеральную уборку. Радостно объявил он нам. Давайте, поедем уже. До магазина мы ехали минут пятнадцать. В центре города у нас была улочка, где располагались небольшие магазинчики. Продуктовые лавки были почти на каждой улице, а вот за всем остальным приходилось ездить сюда. Хорошо, что места под машины здесь было выделено достаточно. Ну вот, приехали. Выходим. скомандовал я, подрулив к магазину. Фимку как ветром из машины сдуло. Марта же, выбравшись на улицу, осмотрелась. Вы идёте, а я пока тут погуляю. Она чуть нервно переступила с ноги на ногу и посмотрела на другую сторону улицы, где располагался магазин для женщин. Я быстро огляделся и кивнул, не задавая лишних вопросов. В мае моей женщине ничего не грозит. По той простой причине, что за нее не только хозяин может голову оторвать, но и Вера Родионовна, которая тут считалась чуть ли не святой. Ее реально боготворили за то, что она сделала для всех нас. «Если что, то я позвоню». Подмигнул ей и, прихватив Ефима за плечо, направился в мир мужского счастья. Магазин со снастями держал угрюмый мужик Осип. Раз в месяц он ездил в город и закупал там то, что в мае достать было нельзя. Всё остальное старался производить сам. Какими судьбами выплыл он из подсобного помещения, когда тренькнул колокольчик? На рыбалку вот собираемся, я покосился на Ефима. Твой, в глазах у Осипа мелькнула усмешка. Мой согласился. Ефим поднял голову и вопросительно посмотрел на меня, а когда всё понял, то прикусил нижнюю губу, чтобы не дрожала и отвернулся в сторону полок. «Хорошо, что мы сегодня с ним все выяснили. Ничего лишнего объяснять не надо». «Ну, идем, соберем вас», – кивнул владелец магазина и вышел из-за прилавка. Через полчаса мы уже были обеспечены удочками, садками, подкормкой, наживкой и теплыми вещами. В пальто на рыбалку не походишь, поэтому я Марти комбинезон взял. Специально посмотрел сегодня, что нужен сорок шестой размер. с запасом взял, чтобы воздушная подушка была, да и одежда не должна стеснять движения. Пока мы с Ефимом всё это сгружали в багажник машины, пришла Марта, задумчиво нёсшая лёгкую льняную сумку, которую осторожно приткнула к стенке багажника, так чтобы та не мешалась. Поехали? в нетерпении спросил Ефим. Поехали, улыбнулся я. На дальнем озере, где располагались дома отдыха, для рыбалки было отведено отдельное место. Несколько мостков с навесами, чтобы удобнее было ловить в любую погоду, располагались более чем в километре от домиков. Обычно рыбаки ездили сюда с раннего утра, так как днём были другие заботы, или вечером, чтобы отдохнуть морально. Но рыба здесь хорошо клевала и днём. Это озеро было куда прохладнее того, что находилось рядом с санаторием. Но рыбе здесь нравилось больше, и она не иссякала. Сетями здесь ловить запрещалось, под страхом выселения из мая. Никто и не рисковал, зная хозяина. «Какая красота!» — восхитилась Марта, выглядывая из окна машины. Озеро с этого ракурса она еще не видела. Посмотреть было на что. В глянцевой темной воде отражалась ближайшая гора. Причем качество отражения было такое, что... что неподготовленный человек мог и потеряться, забыв, какая гора настоящая. Едва мы остановились, как Ефим тут же принялся переодеваться. "Зачем?" спросила Марта, когда я протянул ей комбинезон. "Чтобы ты не замёрзла", ответил очевидный и выдал ей тёплые сапоги. Когда мы все были готовы, я собрал с Настей и повёл свою будущую семью на один из мостков. Хорошо, что снега сегодня не было, а погода радовала изредка выползающим из-за облаков солнцем. Через полчаса, когда мы с Фимкой разобрали покупки, распаковали и подготовили удочки, насадили наживку и бросили в воду приманку, парень поймал своего первого окуня. "Мам, смотри!" радостно закричал он, разгоняя тишину и умиротворённость этого места. Марта радостно улыбнулась и поцеловала сына в макушку. не забывая при этом следить за своим поплавком. А уж когда она сама поймала небольшую рыбёшку. Боже, вот оно счастье. Весь мир для тебя меркнет, когда твоя женщина так радуется таким обычным вещам. На самом деле, я совершенно не рассчитывал на то, что Марте понравится эта затея с рыбалкой. Но, кажется, мне удалось угадать то, что ей будет по душе. Обратно мы поехали, когда уже начало смеркаться. У нас был весёлый садок с уловом, который сегодня достанется Клаудио. Эти рыбу нужно не только поймать, но и почистить, и приготовить. Спасибо, радостно шепнула мне Марта, когда мы уже садились в машину. И за меня, и за Фимку. Я только кивнул, не понимая, что на это можно ответить. Да и зачем говорить, когда и так всё понятно. Оставалось надеяться, что когда-нибудь её благодарность перерастёт в совсем другое чувство. Машину я вёл не торопясь, хотелось насладиться отголосками сегодняшнего счастливого дня. Но ворота санатория всё равно показались очень быстро в поле нашего зрения. Ефим, сонно прикладывающий голову на спинку сиденья, даже задремать не успел. Потом мы собирали вещи из багажника и несли это всё к дому. Снасти я сразу унёс в маленький пристрой-сарай, а когда вошёл в дом, столкнулся с Ефимом и Мартой, а задача настоящими на пороге. Огляделся, раздражённо покачал головой и крикнул: "Клавдий, выходи!" И угрозы в голосе добавил. "Не хочу", заявил зловредный дух. "В пещеру унесу", пригрозил напрямую. Послышалось невнятное борчание, и я почувствовал духа в бывшей прихожей. "Ну чего?" Был бы он сейчас явным, ножки бы пришаркивал. Что ты тут натворил? грозно спросил я, показывая пальцем на отсутствие стен между прихожей, гостиной и кухней. Прибрался, проворчал он. Ты куда стены дел? вмешалась в наш разговор Марта. Убрал. А зачем они здесь? Здесь даже света от окон не было. Там стол по-дурацки стоял, тут место освободилось. Там Так, ясно, перебил я его. Где ещё есть изменения? прищурился. Так это таких нигде нет, услышал в ответ. Санузел второй сделал, он там, указал он в сторону никогда не использующегося угла. В следующий раз с нами советоваться будешь и только потом делать. Ясно? рыкнул. Да понял уже, проворчал дух. А как ты стены одного цвета сделал? задачался Ефим. "До кэта дом попросил, он сам себя и поменял", проворчал Клавдий. Я только глаза закатил. "До да чего ж за этой нечистью присмотр нужен? Глаз до да глаз". Сняв обувь, я протянул рыбу. "Возьми, приготовишь", приказал духу. "Да-да, это я быстро", подбострастно засуетился тот. покачав головой, я открыл дверь в свою комнату, чтобы переодеться, и замер на пороге. Да он охренел. Клавдий, это что? Развернулся я, едва не пылая от ярости. В комнату заглянула задача Намарта, а потом и Фимка. "Это гардеробная", заявил дух и снова попытался смыться. "Какого чёрта она в моей комнате?", раздражился я. "Где мне теперь жить?" Так ты же всё равно то у хозяйки под дверью ночуешь, то в кровати у ней. Я там более удобное пространство сделал для двоих. А сюда можно всё утварь сложить, чтобы дому легче дышать было, запальчиво высказался он и прозрачной субстанцией умотал в сторону раковины. Марта после его слов обеспокоенно посмотрела на сына. Однако тот, совершенно не впечатлившись, прошагал до двери, ведущей в его спальню, и улыбался. Теперь у меня есть место для того, чтобы уроки делать. Спасибо, Клавдий, крикнул он и искрылся за дверью. Хоть кто-то спасибо сказал, послышалось ворчание домового. Я боюсь заходить в спальню. Марта замерла у своей двери.